Глава восемнадцатая Пожар Что это? Хью буквально вцепился в Талоса, чувствуя, что еще чуть-чуть, и он вновь упадет. Это птицы, — выдохнул Талос. Они все время были здесь. Они никуда не исчезли. Все-таки это была правда. А ты думал? Надеялся, надеялся, что это не так. Птицы не замолкали. Они вышагивали по полу. оставляя на пыльной поверхности разлапистые отпечатки, косили блестящими глазами и издавали жуткие звуки, похожие на скрежет ножа по стеклу. И что хуже всего, птицы, похожие на помесь грачей и орлов, закрывали с собой двери, окна, скапливались на лестнице, вспархивали под потолок, шумно хлопая черными крыльями, и явно не собирались выпускать на свободу незваных гостей. «Это из-за них, да? Роуз?» – убито прошептал Хью. Из-за них, — говорили, — он впустил их в себя, позволил и сушить до дна. Горечь в голосе Талоса можно было попробовать на вкус. И с нами произойдет то же самое. Ты в порядке? Да. Хью провел рукой по лицу. Чуть поцарапали. Что это вообще такое? Откуда они? У тебя еще остались силы на вопросы? Талос выглядел бледным. По виску медленно стекала капелька пота. Может, мои вопросы помогут нам выжить? Никто же ничего не объясняет. Ю медленно осел на ступеньку и утянул таласа за собой. Это кошмары. Крайшка мёрта произнёс талос, не отрывая взгляда от птиц. Те всё больше чувствовали себя хозяевами, раздирали обивку мебели, выклёвывали невидимых насекомых из щелей в стенах и медленно, медленно приближались к незваным гостям. У любой мечты есть обратная сторона: кошмар, ужас, страх, всё то, что мечтатели, приехавшие в Марблет, привезли с собой, а мы и не знали, вернее, узнали слишком поздно. Талос сотрясло, и решил оставить на время расспросы, хотя ему до смерти захотелось узнать, какие такие мечтатели и кто такие мы, о которых говорил Талос. Он и мэр, он и Роуз В любом случае, дело прошлое, а у них с Талосом будет еще много времени на разговоры. Главное – спастись. Хотя зря, конечно, он сразу не вызнал все у Роуза. Хью совсем не вовремя ощутил укол тревоги, ведь ему придется сказать Талосу про отражение. А если он промолчит, Талос ничего не узнает, и ему так будет спокойнее. Нет, не будет он ему ничего говорить, да и нет ему больше дела до призрака в зеркале. И до Брит с Меган тоже. А вот до Талоса есть. Талос. Хью крепко сжал его руку, переплетая пальцы. А как в прошлый раз, ну, с ними справились. Талос изумленно на него посмотрел. Кажется, от страха перед птицами он потерял способность соображать. Хью тоже был к этому близок. Мысли путались, но он старательно уводил взгляд от желтых пристальных глаз и пытался найти решение. Здесь был пожар, и за них Талос кивнул. Да, пытались их выкурить, не получилось. Но огня они не любят, терпеть не могут огонь. Так в этом наш шанс. Хью склонился к Талосу совсем близко и зашептал на ухо: "Мы можем разжечь огонь и пробиться с ним к двери, как Маугли". Талос моргнул. Какой Маугли? Обычный с красным цветком. Там все хищники его боялись. «Если у нас будет огонь, они не посмеют нас тронуть». «А если они нападут, то уже не будет никаких нас». Талос и Хью замолчали, прижавшись лбами друг к другу. Талос тяжело дышал. «Делай, что хочешь», — наконец проговорил он. «Но где ты найдешь огонь?» «Это не так сложно», — улыбнулся Хью, и осторожно, чтобы не спугнуть стаю птиц резкими движениями, полез в карман куртки. Он достал зажигалку и Я огляделся по сторонам в поисках того, что именно можно было бы поджечь. Как на зло, в кухне почти ничего не осталось, кроме старой скатерти, достаточно дряхлой для того, чтобы загореться. Но скатерть лежала на столе, по которому вольяжно расхаживали несколько чёрных как ночь птиц. "Когда дверь откроется, беги", сказал Хью, вновь обернувшись к Талусу. "Без тебя", нахмурился он. Оказалось, Сталусу уже удалось взять себя в руки, и сейчас ему стало стыдно за минуту слабости. Хью великодушно его простил. Он уже понял, насколько велик страх марблица перед птицами. У него и самого сосало под ложечкой, но он гнал от себя эти мысли, решив, что всегда успеет испугаться, что такого могут сотворить с ним птицы. Страх это тень, а у него теперь никакой тени нет. Кровь и ноющие царапины на затылке говорили о другом. Хью мотнул головой. «У меня нет тени», — повторил он шепотом. И лицо Таласа посветлело, словно он сам только что вспомнил об этом. «Если я правильно все понял, они ничего не смогут мне сделать». И, не дожидаясь возражений, метнулся к столу. План был прост — согнать птиц и поджечь скатерть, свернув ее для начала в рулон, А дальше можно будет вывести Талоса из дома, просто отгоняя птиц. Они опасны только для тех, у кого есть тень. Хью повторял это себе как мантру, медленно приближаясь к столу. Он уже забыл, что это всего лишь его домыслы, сам поверил в приятную теорию, позволяющую не бояться за жизнь, не так сильно бояться, как Талос, по крайней мере. Потому что при взгляде в холодные пустые глаза птиц кровь стыла в жилах, и каждый шаг Да вовсе с трудом, словно тело вместо мышц и костей наполнила вата. Птицы не спускали с него глаз. Их немигающие глаза, казалось, фиксировали каждое движение. Они переступали когтистыми лапами, шевелили крыльями, то и дело расправляя смыленные перья и следили, следили, следили за хью. Хью сделал ещё шаг вперёд, убеждая себя, что птица не способна причинить ему вред. Но с каждой минутой в это верилось всё меньше. Неудивительно, что жители Марблита жили в таком страхе перед ними. Эти чудовища только внешне походили на обычных птиц. Их окружала аура чего-то жуткого, злого, необратимого. Именно так ощущаются ночные кошмары, от которых не можешь проснуться, которые душат и лишают малейшей надежды на спасение во сне. Те кошмары, после которых, просыпаясь, Ещё долгое время не понимаешь, на каком-то свете стоишь, занимаешься рутиной и просыпаешься снова. И так много раз по кругу. Хью поразила мысль. А если от птиц сбежать нельзя, что им огонь? Материальны ли они вообще? Бедный Роуз умер, столкнувшись с ними, так, что от него остался только призрак. Что останется от самого хью? От этих мыслей ноги деревенели, и каждый шаг отзывался болью. Казалось, что между лестницей и столом многие километры, преодолеть которые он пытается уже несколько часов к ряду, хотя на деле не прошло и двух минут. Да и сделать предстояло несколько шагов. Хью и представить себе не мог, что можно так бояться. Он пытался рационализировать свой страх. Он боится этих птиц, потому что у них острые когти, и клювы, потому что насмотрелся Хичкока, потому что крылатая стая действительно может навредить беззащитному человеку. Но в конечном итоге всё упиралось в то, что в волшебном городе были волшебные птицы, и никому он не пожелал бы попасть в такую сказку. А потом птицы бросились на него, и стало не до размышлений. Я услышал, как закричал Талос, но не мог разобрать ни слова. Вхлопыне крыл он не слышал даже собственный вопль. Пламя вспыхнуло, словно дом кто-то облил бензином. Видимо, древесина и сохла, и легко подхватила огонь зажжённый Талосом. Хью ощутил резкий запах дыма, а следом голос Талоса над ухом: "Бежим, скорее!" Не понимая ещё до конца, что происходит, Хью позволил увести себя прочь из объятого пламенем дома. Талос и Хью выполе на крыльцо, Хью больно ударился коленом. и ползли с крыльца, выдыхая: "Нельзя здесь оставаться", скомандовал Талос и поднялся на ноги, потянув за собой Хью. Всё было как в тумане, ватные ноги не слушались и потребовались все силы, чтобы заставить тело как-то двигаться. "Идём, идём", торопил его Талос. Но толку от его подталкиваний было мало. Хью медленно оглядывался по сторонам. Всё заволокло дымом. Слышились жуткие потусторонние крики птиц. Вдруг Хью почувствовал, что его куда-то потянули. Талосу пришлось закинуть его руку себе на плечо и буквально тащить вперёд, чтобы они хоть как-то сдвинулись с места. В себя Хью начал приходить только у ворот, когда Талос изрядно запыхался тащить его на себе. Он сам был бледн и кусал губы от натуги. Видно было видно, что и ему тяжело находиться вблизи чёрных птиц. Я я в порядке, кажется, могу идти. пробормотал Хью, но в ответ получил только скептический взгляд. Хью обернулся. Дом пылал, словно бумажный. Так иму и надо, прошептал Талас. Давно надо было сделать это, спалить всё дотла вместе с птицами, но Талас прошептал Хью, глядя в небо. Птицы. Они вырвались на свободу и парили теперь в чистом небе над Марблетом, издавая душераздирающие крики. «И что случилось?» – осторожно спросила Брит, стремясь развеять повисшую тишину. «Случилось это!» – неопределённо повёл рукой Роуз. «Марблет в одну ночь превратился из ничем не примечательного городка в волшебную сказку. Мы не предполагали, что жителей это тоже затронет. Но получилось даже лучше. Не пришлось ничего делать. Они все сами превратились в тех, кем могли или хотели быть». Наверное, их мечты и чаяния тоже сделали своё дело. Вот оно как, пробормотала Гвендалин. А вы? Брит посмотрел на неё так пристально, что Гвендалин против воли разобрал смех. О нет, я нормальная, не сказочная. Я вообще приехала сюда, когда уже всё здесь стало таким, как желал Дросель. Хотела с братом пообщаться и застряла. Меня тоже привёз поезд, но меня не тронули. Ещё бы, ты, моя сестра, с горячностью возмутился Роуз. Стало быть, сестру вы пожалели, нахмурилась Брит. А что с остальными? Кто, как и мы, попали сюда на поезде? Ну, от чего-то Роуз отвел глаза. Они всё ещё здесь. Где? Здесь, вокруг вас, все они. Брит в недоумении обернулась и остановилась взглядом на одну из статуй. До неё начинало доходить Они, она открыла рот, но слова застряли в горле. Все они Гвендлин побледнела. Было видно, что и для неё от крови Нероуза стало неожиданностью. Брит ошеломлённо смотрела на статую, не отрывая от неё взгляд. Неужели это живой человек? Точнее, то, что было когда-то живым человеком. Не в силах сдержать едкого отравляющего любопытства, она подошла к статуе. Красивый юноша с мягкими чертами склонился над книгой, глаза его прикрыты, и снег дрожит на густых ресницах. Ида тронулась до руки. Голодная, точная мрамор кожа не оставляла и мысли, что когда-то этот человек был жив. А он был. О, боже, я не могу здесь оставаться, пробормотала Брит, чувствуя, как в горло подступает тошнота. В самом деле, идём отсюда. вскочила гвендалин. Это безумно мило с твоей стороны, что ты всё нам рассказал именно здесь, братец. Но я уже не считаю, что прийти сюда было хорошей идеей. Я-то думала здесь спокойно и тихо. Но тут, правда, спокойно и тихо. Я находил здесь вдохновение, попытался взрадить роуз, но сестра не слушала его. Мрит пошла к воротам. Гвендалин последовала за ней. Брид чудилась теперь, что спящие скульптуры обступают её со всех сторон. Краем глаза она улавливала движение. Вдруг Гвендалин тихо вскрикнула, и Брид резко обернулась. Неужели правда одна из статуй ожила? Но нет, эта чёрная птица, сверкая жёлтыми глазами, уселась на голову одной из них. Ещё несколько её товарок устроились на деревьях. "Чёрные птицы", прошептала Гвендалин. Откуда они? Не знаю откуда, но оставаться здесь нельзя. Холодок пробежал по спине Брит. Она вспомнила, как заглянула на чердак дома Роуза и увидела целую стаю, даже одна казалась исчадием тьмы. Брит устремилась вперёд, обходя попадающиеся на пути статуи. Одна Привлекла её внимание тем, что явно было недоделано. Скорее, кусок мрамора, из которого вытачивали силуэт юной девушки с волнистыми волосами, чем готовая скульптура. Она собралась было рассмотреть черты той поближе, но Гвенделин едва не врезалась в неё, и Брит решила, что статуя не так важна, как побег из жуткого сада. Они буквально выбежали за ворота. Гвенделин захлопнула их за собой и повернула ключ. Лишь убедившись, что сад надёжно заперт, она смогла выдохнуть. "Ну что?" спросила Брит. "Продолжим разговор. Вот только где? Сейчас придумаем, лишь бы не в таком же жутком месте. Гвендлин ещё не пришла в себя от новостей. Её явно поразило такое обращение с гостями города." У Брит ёкнуло сердце. Не такую же участь готовили для неё Меган и их югогостеприимный хозяева города. Что за? пробормотала Гвенделин. Брит подняла глаза и обмолвлела. Над крышами домов поднимался чёрный дым. Что-то горит! крикнула она. Да, и это это в той стороне, где дом Роуза. А говорят, молния два раза в одно место не попадает, буркнул Роуз. Кажется, он всё ещё любил свой дом. Пойдём проверим. Брит решительно двинулась вверх по улице. Гвенделин поспешила за ней. Но не успели они свернуть в переулок, как навстречу им выскочил запыхавшийся мистер Глаз. В пальто, застегнутым сикось-накось, без шапки. Его глаза за стеклами толстых очков казались просто огромными. Впрочем, возможно, это из-за волнения. «Леди Гвендолин», — закричал он, кидаясь ей на перерез, — «хотя бы вы, я знаю, вам можно доверять, вы хоть и сестра мастера Роуза, но никогда не были с ними заодно». Гвендолин, предусмотрительно спрятав зеркало в карман, спросила: "За одно я всегда на стороне брата. И нет же, нет. Я не про сестринские чувства, я про то, что именно они делали, про их эксперименты". "Какие эксперименты?" вмешалась Брит. "Слишком много новостей для одного дня. Да на приежах же, знаете, я видел, что он сотворил с мастером Хью". "Кто он и причём здесь Хью?" пыталась понять Брит. Он, мастер Талос, кто же ещё, наш злой гений. Мало ему было мастера Роуза, так он всё-таки довёл свои безумные идеи до конца. Послушайте, он отнял у мастера Хью его тень. Мастер Хью в огромной беде. Брит и Гвендалин переглянулись. То есть, как это отнял тень? спросила Брит. Как такое вообще возможно? Гвендалин нервно засмеялась. После всего, что узнала, ты ещё чему-то удивляешься? Брит помотала головой. Перед глазами снова встали спящие скульптуры. «И чем? Чем ему это грозит?» Мистер Глаз заломил руки. «Известно же, что ни один человек не может жить без тени. Забрав тень, мастер Талос ни много ни мало лишил мастера Хью души. Теперь его сердце станет холодным и безжалостным. Его будут интересовать лишь удовольствие плоти, однако и они не сделают его счастливым». Мастер Хью постоянно будет чего-то хотеть, но никогда не получать желаемого, сколько бы людей не пытались ему это дать. — Для чего это Талосу? — нахмурилась Гвендолин. — И при чем здесь мой брат? — Его тень оставалась при нем. У мастера Роуза Талос забрал гораздо больше — его сердце. Боюсь, что и с мастером Хью он поступил так же подло. Полностью подчинил юношу себе, забил ему голову чепухой и отобрал тень. Теперь мастер Хью не может покинуть город, даже если очень захочет. Но у него и желания такого не возникнет. «Стало быть, ты знаешь, что мы ищем способ покинуть город?» Прищурилась Брит. Мистер Глаз посмотрел на нее так, словно видел впервые. «Вы, видимо, одна из юных леди, что прибыли вместе с мастером Хью?» «Да, я Брит, и я немножко прячусь». «Неудивительно, впрочем...» о том, что вы желаете выбраться, даже и знать не надо. Все поначалу пытаются бежать, только вот очень быстро оказываются в беде. Но ты хочешь, чтобы мы помогли хю? Он хороший человек, воскликнул стекольщик. Я бы только радовался, если бы он стал моим подмастерьем, но я боюсь, что Талос задумал что-то плохое в его отношении. Такому чистому, светлому юноше не место рядом с мастером Талосом. И тем более Никому не пожелаешь остаться без тени. Это как остаться с куском стекла вместо сердца и никогда больше не знать радости. Звучит жутко, но чересчур поэтично, хмуро произнесла Гвенделин. Ладно, ты знаешь что-нибудь о том, как это исправить? Потому что я не имею понятия. Знаю. Я знаю, поэтому и искал помощь. Сам я не сумею. Я не самый храбрый человек, леди Гвенделин. Но Вы нашли нас и рассказали о том, что выяснили. Вы не побоялись, сказала Брит. Старик-стекольщик залился смущённым румянцем. Так что надо сделать в доме Талоса? Мистер Гласс перешёл на шёпот. В доме Талоса есть особый шкаф, где хранятся фиалы с тенями. Вы же не думаете, что он проворачивает такое в первый раз? Вам нужен самый новый. Вы узнаете его Вы же знаете, мастер Хью, на это вся надежда. То есть мы должны пробраться в чужой дом? У Гвендалин вытянулось лицо. А нам есть что терять? пожала плечами Брит. Мы всё равно не вытащим Хью, не вернув ему тень, если я правильно поняла мастера Гласа. Кроме того, сейчас он нам не союзник. Он верит Талусу, и скорее всего, Талос уже в курсе всех наших планов. Надо помочь Хью, потому что иначе мы не поможем даже себе. Ты не хочешь сначала отыскать Меган? уточнила Гвенделин. Где её искать, пока совершенно не ясно. Она собиралась найти мэра, мистер Глас заволновался. Найти мэра? Он сегодня играл на скрипке, особенно играл, я слышал. Это та самая музыка, что сводит с ума. Музыка Крысолова. Это может быть тревожным знаком. Вдруг ваша подруга тоже попала в беду. Может, разделимся? с сомнением предложила Брит. Гвенделин мотнула головой, чёрные волосы рассыпались по плечам. По одиночке нас переловит как котят. Давай сначала найдём тень Хью, потом самого Хью, потом Меган. Кстати, мастер-класс. Что делать после того, как мы найдём фиал? Заставьте мастера Хью разбить его. Мистер Глаз тревожно заозирался. «Мне пора. Нас не должны видеть вместе. До свидания. И спасибо, что поможете мастеру Хью. Так сердце за него болит». Гвендолин и Брит смотрели ему вслед. «Да, у Хью стоит поучиться. И как заводить друзей, и как влипать в неприятности», — пробормотала Брит. Гвендолин вытащила зеркальце. «И так?» — спросила она. Всё слышал. Ничего не хочешь рассказать? Давайте потом, взмолился Роуз. Дело и правда спешное. Мы даже не спросили, где живёт Талос, растерялась Брит. Не страшно, я знаю, где, холодно усмехнулась Квенделин. Приходилось бывать. Она быстро зашагала по переулку, и Брит поспешила за ней. Так чья была идея создать эту фантасмагорию? пользуясь пустотой улиц, спросила Гвендалин у Роуза, делая вид, что беседует с Брит. "Моя", выдохнул Роуз, но я не знал, во что превратят её Талос и Дросель. Я вообще не сразу понял, что они творят. Просто это ещё один способ привлекать в Марблет людей, тех, кто им особенно нравится. Хьювот понравился, значит. Брит показалось, что в голосе Роуза она слышит нотки тоски. То есть Отнять тень значит оставить в мраблете выплати. Вроде того. Прекрасно. Значит, просто так тут остаться никому не светит. Брит, об этом потом, взяла себя в руки Гвендалин. Сейчас нам надо найти фиал. Если мастер глаз прав, то без него хью для нас потерян. Ну уж нет, сжала кулаки Брит. Мы приехали сюда втроём, втроём и уедем. А дом Роуза Вспомнила Гвенделин. Разве нам не надо? Хотя там сейчас наверняка собралось полгорода. С тех пор, как птиц изгубили Роуз, это место пугает горожан, но ну и тянет как магнит. Новый пожар они не оставят без внимания, а нас там могут заметить. С другой стороны, это шанс, что дом Талоса пока пустует. Подожди, сестра, сказал Роуз. Моя смерть это, конечно, печальная история, в первую очередь для меня. Но птицы не имеют к ней отношения. «Как?» – выдохнула Гвендолин. Роуз криво улыбнулся. «Птицы ни при чем». «Почти. Меня убил дроссель Флауэр». Они бежали по пустынным улицам, а птицы преследовали их. Кажется, все горожане попрятались по домам, едва только черные крылья замелькали в воздухе. Никому не хотелось повторить участь мастера Роуза. «А куда мы бежим?» Крекнул Хю на ходу. К Брукс. У неё не тронут и сможем поговорить. И вот там точно открыто. Талос не стал развивать мысль, но Хю понял, что он имел в виду. Вздумы они сейчас постучаться в какую-нибудь дверь, их бы не пустили. Город окутал страх. Чёрное облако птиц клубилось в воздухе. Они парили, не выпуская из виду добычу. Поэтому Талос схватил Хю за локоть, впихнул его в небольшую арку, оказавшуюся сквозным проходом. Так быстрее, и в самом деле, птицы на время потеряли их из виду. А Талос и Хью подворотнями добрались до улицы, которую Хью узнал. Кафе Брукс было совсем близко. Кажется, оторвались. Едва за ними закрылась дверь, Брукс набросилась на них. Что вы натворили, Талос? Неужели мало тебе было? Это не мы, поднял руки Талос. Они сами, сами появились. «Это поэтому вы оба выглядите так, словно вас драли когтями?» Хью поднёс руку к лицу и поморщился. Действительно, он был весь в царапинах, боль от которых не замечал из-за прилива адреналина. «Можете помочь обработать?» – спросил он. Брукс всё ещё хмурясь, вздохнула. «Что же с вами делать? Садитесь!» Талос выбрал уже знакомый Хью столик, и они, скинув пальто, упали в кресла, чтобы отдышаться после гонки. Вскоре к ним вернулась Брукс. Она несла на подносе вату, какие-то пузырьки и два стеклянных стакана, от которых так вкусно пахло кофе, что Хью разом припомнил, что ел и пил последний раз неизвестно когда. Поэтому пока Брукс занималась лицом и руками Талоса, жадно пил горячий напиток и чувствовал, что надо ещё добавки много в голове. начало проясняться, что же они натворили. Ну и что же вы натворили, словно прочитав его мысли, спросил Брукс, смазвая больную царапину на щеке Хью каким-то едким составом. Если честно, Талос тоже отдал должный кофе и только потом продолжил: "Мы проникли в дом Роуза, хотели посмотреть, кто это туда ходил без санкций. «Что характерно, ты тоже никого в известность не поставил, иначе бы господин мэр уже...» «Господин мэр занят и велел его не тревожить», — поморщился Талос, словно упоминание о дроссель Флауэре причиняло ему головную боль. «И что же? Откуда птицы?» «Из дома». «Я понятия не имел, что они там. Думал, что пожар прогнал их. А оказывается, надо было еще тогда дать дому сгореть дотла». В сердцах выпалил он. Все попытки его сохранить были зря. Не надо было, осознав, что вот-вот сболтнёт лишнее, Талос осёкся и сделал ещё один большой глоток. Взгляд его устремился куда-то за спину Брукс, в стену, на которой не было ничего особенного. Хью подумал, что мыслями он далеко от этого кафе. Что ж, зато на этот раз ты отлично постарался. Устроил пожар то даже отправились тушить. Уже весь город в курсе, весь город попрятался в надежде, что птицы куда-нибудь денутся. Но ведь птицы появились здесь, начал Хью, но Брукс оборвала его. Когда появились вы? Все так думали. Я тоже так думала. Кто мог знать, что всё это время они были здесь? Предполагаю, что кое-кто знал. Лицо Талоса на мгновение стало жёстким, даже злым. Хью вздохнул. А делать-то что? Птицы угомонятся сами или тогда они не внушали бы такой страх. Они уйдут теперь, только обретя новую жертву, резко ответила Брукс. И виноваты в этом вы. Я был уверен, что они не тронут Хью, пробормотал Талас. Хью поспешил возразить. Но ну, они не тронули, только поцарапали, ничего страшного. Вы были правы. Но если они не тронули тебя, то найдут другую жертву». «Твои друзья ведь ничего не знают?» — спросил Талос. «Не знают, да я и не...» Хью хотел добавить, что не собирался их разыскивать, но прикусил язык. Бросить Меган и Брит на растерзание черным птицам на такую подлость он не был способен. «Что теперь делать? Выдохнем? Потом пойдем домой», — рассудил Талос. «Я поищу кое-что в книгах». А тебе лучше пока пересидеть там. Но я не хочу, Ю вскинулся, но стушевался под взглядом Талоса. Дома поговорим, буркнул тот и вновь погрузился в мрачные мысли. Брук неодобрительно покачала головой и отошла. В кафе её ждали и другие посетители. Ю заметил, что все они косятся на них с Талосом и шёпотом переговариваются. Стол ох Ю поймать взгляд одного из них, как тот Тот же спрятал глаза и притворился, что занят своим кофе. Видимо, весть о птицах облетела уже весь город. До «Да дома здесь недалеко, ободрил его Талос. Слушай, вдруг спросил Хью, вспомнив, как совсем недавно также сидел здесь с Талосом, и сколько у него осталось незаданных вопросов. А что вообще нужно этим птицам? Ну, они охотятся за сокровищами Марблета. Неопределенно повел рукой Талос. Они ведь рождаются из кошмарных снов, их приносят с собой гости. И даже я, возможно, и ты. Черные птицы есть у каждого, просто до поры до времени они спят. Но стоит им появиться, они обязательно заберут чью-то душу. — Так и произошло с господином Роузом, да? — в полголоса спросил Хью. — Да, так и произошло. Так же тихо ответил Талос и пропел. Песню группы Наутилус Помпилиус Чёрной птицы. Чёрные птицы из детских глаз выплюют чёрным клювом алмаз. Алмазы несут в чёрных когтях, оставив в глазах чёрный угольный страх. Хвып передёрнула. Вот, стало быть, зачем охотятся эти чудовища? Воплощение мечты и воплощение кошмара. Как всегда, А Об по обратной стороне никто не упоминает. Я подумал о книгах на незнакомом языке, которыми было заставлено кафе. Что это был за язык? Каких видений? Он не знал и почему-то не хотел спрашивать сейчас. У него будет много времени расспросить Талоса, если у них вообще останется хоть какое-то время, скружащей над головой стаи смертоносных птиц. У них на счету как минимум одна жизнь. Хью вспомнил глаза Роуза, глядящие из зеркала, и снова задумался, не стоит ли рассказать Талусу. Но тут в голову пришло другое воспоминание, гораздо свежее. Слушай, Талос, я же не сказал тебе, что нашёл. Он полез в карман и достал перчатку. Это было у лестницы в чёрном доме. Кажется, это принадлежит Брит. Талос провёл рукой по волосам. Ты уверен? «Да, я видел у нее такие. Мы вместе ехали в поезде, я хорошо ее рассмотрел». «Стало быть, там была она», — Талос сощурился. «Ты думаешь, Хью похолодел, это ее птицы? Или она их выпустила? Что ты вообще знаешь о Брит?» Хью прикусил губу. «Я...» «Почти ничего о ней не знаю. Мы не успели как следует познакомиться». Они и не пытались, как приехали порзень... Так и бродили здесь, и каждый искал что-то своё. Он впервые испытал подобие сожаления по этому поводу. Хорошо, мы разыщем её позже, вздохнул Талос. Её это птицы или нет, не так уж важно, фонарщик воскликнул Хью. Встретив недумённый взгляд Талоса, он пояснил: "Ты ведь помнишь, фонарщик сказал, что видел птиц, когда прибыл поезд. Значит, это всё-таки мы". Не волнуйся, Подил руку Талос. Они не причинят нам вреда. Я об этом позабочусь. Идём. Брукс подошла к ним, Талос высыпал ей в ладонь несколько стеклянных шариков. Уверен, что хочешь выйти? хмуро спросила она. Хоть парня здесь оставь. Нет, упрямо сказал Талос. У меня дома он будет в безопасности. Туда никакие птицы не прорвутся. Поищу кое-что и попробую разыскать его подруг. Они как-то связаны с птицами и черным домом. Это точно. Кью открыл было рот, чтобы сказать про Роуза, и закрыл обратно. Он вдруг подумал, что Талос вполне мог знать про него. И потом он был здесь ни при чем. А Брит, дуреха, она же собиралась пообщаться с Дол. Зачем ее понесло в черный дом? Что она натворила? Что теперь с ними будет? А Меган, где она теперь? Может, и она тоже выпустила откуда-нибудь птиц? Или они обе уже лежат где-нибудь в снегу, без глаз, без души, погружённые в мрачные мысли. Хью отделился и последовал за Талосом. До дома они добрались без приключений. Точно, птицы забыли о них и переключились на другую жертву. Скорее, последние птицы кружили и каркали. Крыльцо засыпало так, что ступени терялись под толстым слоем снега. Утопая в нём по щиколотку, Хью поднялся следом за Таласом к двери. Ключ трижды повернулся в замочной скважине, и дверь распахнулась, пропуская их в дом, в убежище. Войдя и пропустив вперёд себя Хью, Талос быстро захлопнул дверь и для надёжности снова запер её. Хью вытряхивал снег из ботинок. Оставшись в носках, он почувствовал сильный сквозняк, словно где-то было открыто окно. «Надо бы закрыть. Мало ли какие входы и выходы находят для себя птицы». «Выдыхай». Проведя рукой по волосам, выдохнул Талос. «Сейчас приготовлю нам поесть. Надо подкрепиться. Мало ли для чего еще понадобятся силы. Накроешь на стол». Хью кивнул. Они с Талосом в четыре руки разгребли стол в его гостиной и... И Талос принёс блюдо с бутербродами и холодным мясом. Хью заварил кофе в белом кофейнике. «Ты сиди здесь и никуда не высовывайся», — проговорил Талос, «даже если я не вернусь до поздней ночи». «Ты куда-то ещё пойдёшь?» — воскликнул Хью. «Там опасно». «Знаю, что опасно, но одному мне будет намного проще». Талос старался говорить со всей присущей ему убедительностью. «У меня есть ещё пара дел». который надо сделать срочно. Из-за птиц, к сожалению, отсидеться до безопасного момента я не могу. Надо его создать, но ты, пожалуйста, оставайся здесь ради меня, хорошо? Хью не нашёлся, что ответить. В каком смысле Дрозель Флауэр? Слова давались Гвенделин с трудом. Она выглядела так, словно весь знакомый ей мир пошатнулся и рухнул. В некотором роде всё так и было. Мгновенно, как будто буднично ответил Роуз, словно речь шла не о его смерти. Я хотел ему помешать, начал проектировать крусель, изобретать способы остановить его безумный механизм. Я не думал, что всё повернётся именно так. К сожалению, он об этом узнал и словно сошёл с ума. Он ворвался в мой дом со скрипкой на перевес, угрожал мне, требовал отказаться от идеи карусели, требовал подчиниться его замыслам, потому что он здесь единственный, кто печётся о благе жителей города. Он был страшен в этот момент. Правда, я испугался его. Я даже показал ему проект карусели. Теперь понимаю, что совершенно зря. Он увидел, как много я успел сделать. Мы поссорились, очень крупно поссорились, и тогда он, поняв, что не сможет меня переубедить, За играл на скрипке. Я никогда не слышал более жуткой мелодии. Он играл и играл, а потом я услышал хлопанье крыльев за окнами. Птицы ворвались в дом, и случилось то, что случилось. Я не знаю, откуда они пришли, но мне кажется, что он их позвал, что это его кошмары и что он имеет над ними власть. Брит и Гвендалин потрясённо молчали. Значит, Вот оно что, наконец проговорила Гвендалин. Что ж, от такого человека, как Дросиль Флауэр, можно ожидать всего. Если он обрекает людей на вечность в каменном плену, он может и натравить птиц. Он может всё. Надо сломать его скрипку, воскликнула Брит. Это же как бузинная палочка у Вольдеморта, источник его могущества. Кто такой Вольдеморт? поинтересовался Роуз. Брит захлопала глазами. «Вы не...» «А неважно! Колдун! Страшный и жуткий! Такой же, как, например, Кощей, у которого смерть на игле!» «Кощей тоже не знаете?» «Да какая разница! Все они похожи!» «Думаешь, сломать скрипку будет достаточно?» «Как минимум! А там посмотрим! Механизм этот еще не мешало бы вывести из строя!» «Роуз, где он находится, этот механизм?» «В башне!» пожал плечами Роуз. Видели, небось, изобретение мастера Ганнуша? Так это оно и есть, его любовь и гордость. — Понятно все с ним, — хмуро сказала Брит. — Этим и займемся. Но сначала Хью, а то вдруг все эти чары спадут, и Хью так и останется без тени. Никуда не годится. — Может, надо все-таки сначала разыскать самого Хью? — задумчиво проговорила Гавендолин. — Ни в коем случае, — возразил Роуз. — Тогда Фиал... будет для нас потерян. Хватит, крикнула вдруг Брит. Вас послушать и меня заодно. Так надо идти на все четыре стороны: одновременно к Талусу, в дом Роуза, в башню и искать моих товарищей. Давайте будем последовательны, или или мы проиграем. Ты права, кивнула Гвенделин, она всё ещё выглядела потерянной. Тогда идём в дом Талоса. Сначала Фиал, а остальное потом. Гвенделин кивнула в новь и пошла вперёд по переулку. Брит шла за ней. Время от времени в небе проносились чёрные птицы, и приходилось сжаться к стенам домов, прятаться под козырьками, нырять в низкие арочные проходы и петлять дворами. В конце концов запутанный маршрут вывел их к симпатичному дому, полностью заваленному снегом. "Через крыльцо опасно, за секут", заметила Брит. На топчем сапогами «Есть другие идеи». Взгляд Брит упал на приоткрытое окно на первом этаже. «Эх, лезь в чужой дом, так через окно!» Со злым весельем, сказала она, и начала пробираться сквозь кусты к дому. «А здесь, думаешь, не заметят?» С сомнением покачала головой Гвендолин. «Шансов меньше, да и кто следит за тем, что происходит под стенами домов? Все смотрят на двери». Не могу поспорить. Согласиться впрочем тоже, ответила Гвендалин и решительно шагнула в сугроб. Они добрались до приоткрытого окна. Брит толкнула его и прислушалась. Кажется, никого. Можем лезть. Тогда ты первая, опасливо проговорила Гвендалин. Никогда ещё не доводилось лазить в чужие окна. Мне тоже, ответила Брит. Но я уже успела побывать в чёрном доме, считай, всё на свете нарушила. Так что мне не страшно. Мы должны помочь Хью, это главное. С этими словами она ящерицей нырнула в тёмный оконный проём. Гвенделин ничего не оставалось, как последовать за ней. Они оказались в гостиной, плотно уставленной добротной мебелью и шкафами со стеклянными дверцами. Гвенделин достала зеркало из кармана и обвела рукой полукруг, демонстрируя Роузу обстановку. Я и так всё здесь знаю. Буркнул Роуз: "Это ни к чему. Тогда скажи, где искать фиал? Потребовала Гвендалин. Чем быстрее мы покинем это гостеприимное место, тем лучше будет нам всем. Все магические предметы Талос держит в угловом шкафу, но я не знаю, как именно выглядит тень Хью. Это может определить только Брит. В конце концов, она его подруга, мы не друзья", возразила Брит. Просто встретились в поезде и случайно оказались тут в ловушке. Как я найду его фиал? Я ничего не знаю о хью. Тогда зачем мы вообще здесь? Нахмудрилась Гвендалин. Давайте вместе искать. Мистер Гласс сказал самый новый фиал. Она медленно пошла вдоль стены, исследуя шкаф за шкафом. Пусть Роуз и сказал в угловом. Но углов в комнате было 4. и мало ли как сильно могли измениться привычки Талоса. Надеилась она ровно на одно на силу волшебства, точнее на то самое, что притворяет волшебство в жизнь, делает зримым какая-то аура, свечение, тяга к предмету, да хоть что-нибудь, что дало бы понять, что перед ними необычная безделушка. Гвендалин, разгадав её намерения, стала изучать другую сторону гостиной. Кроме шкафов здесь был ещё огромный обеденный стол с длинной скатертью, кисти которой подметали пол, несколько тяжёлых стульев с резными спинками и инкрустацией из цветного стекла и массивный диван с небольшим столиком рядом. На столике были разбросаны какие-то бумаги. Брит переглянулась с Гвендалин и шагнула к ним, схватив первый лист, она быстро проглядела его. Ничего непонятно, какие-то чертежи и схемы. Гвиндлин достала зеркало. "Брат, ты понимаешь что-нибудь?" спросила она. Роус вгляделся в бумаги, которые Брит показывала ему, держа вертикально перед собой. "Ничего знакомого", наконец беспомощно признал он. "Не знаю, что стало с Дроселем задумлено в этот раз, но это явно что-то новое. А тени они при тебе крали?" "Только начинали", вздохнул Роус. "Не знаю уж, до чего ещё они могли додуматься". «Ладно, мы не за этим пришли», — Брита вернула листок на стол. «Надо искать фиал». И они вернулись к осмотру шкафов. Ничего особенного. Посуда, пища и принадлежности, книги на языке, от которого у Брит начала болеть голова и слезится глаза, хотя это оказались всего лишь сказочные истории. «Почему я не могу это прочитать?» «Потому что ты не Марблетка», — отрезала Гвендолин и вернула книги на полку. «Потому что ты не Марблетка?» Брит вдруг застыла и сосредоточенно уставилась куда-то на каблуки Гвендолин. «Что ты?» — недоуменно начала Гвендолин, но вдруг поняла и рассмеялась. «Нет, милая, не бойся, моя тень при мне. Я же говорила, я приехала сюда за Роузом, и он не дал меня в обиду. Чего нельзя сказать обо мне? Не лучшая я сестра. Не наговаривай на себя!» — проворчал Роуз. «Ты лучшая в мире сестра!» «Стало быть...» Тень в порядке, и мраблицам можно стать и иными способами, можно, ответил Роуз, но лучше не надо. Наконец, Брит и Гвендалин дошли до последнего шкафа, самого дальнего со стеклянными дверями. Брит осторожно потянула дверцу на себя, и в лицо ей буквально вдохнуло волшебством. "Ах", <гас> выдохнула она. "Что бы это ни было, оно здесь". Гвендалин поддержала её подругу, заземляя Брит Тяжело дышала. «Фиал где-то здесь, но как его найти? Здесь много бутылочек. Это можешь сделать только ты, Брит. Только ты знаешь его хоть немного». Брит кивнула и замерла, сосредоточившись. Среди бутылочек не было и двух похожих, хотя все они вышли из-под рук марбридских мастеров. Если не самого мистера Гласса, так и его товарищей по ремеслу. Изящные фиалы из стекла – переливались разноцветными гранями, притягивая к себе. Наверняка каждый из них хранил свою тёмную тайну. У Брит не осталось к этому моменту и капли доверия к Талусу. Но в каком же из фиалов хранится тень Хью? Как вообще должна выглядеть тень? В сказке о Питре Пенни она прыгала по стенам, но все фиалы стоят ровно. Ни один не подскакивает на месте, спеша разбиться от нетерпения. Брит протянула руку и достала один, рассматривая. Ничего необычного. Фиал и фиал. Стеклянный сосуд необычной формы, словно не до конца распустившийся бутон. Бритт повернулась, собираясь уже предложить Гвенделин открыть на пробу какой-нибудь из сосудов и посмотреть, что будет, как вдруг услышала звук, который сложно с чем-то спутать. В замке поворачивался ключ. Она моментально захлопнула дверцу шкафа, возвращая фиал в на место. Что делать? в панике спросила она громким шёпотом. Гвендолин глазами указала на стол. Длинная скатерть могла послужить хорошим убежищем, если сидеть тихо. Вряд ли Талос имеет обыкновение заглядывать под столы. Брит прижала руку к лицу, сдерживая чих. Количество скопившейся под столом пыли подтверждало эту мысль. Раздался стук шагов. В комнату вошли двое. Выдыхая, послышался низкий мужской голос. Это был Талос. Брит и Гвендалин быстро переглянулись. "Там Хью", одними губами проговорила Брит. Она не могла понять, хорошо это или плохо, если Хью здесь, и он останется в доме один, а Талос уйдёт. Они могут решить вопрос с его тенью быстро и просто. Не придётся разыскивать Хью по всему Марблету под пристальными птичьими взглядами. С другой стороны, всё это время Хью был сталлосом. Насколько сильно тало с проникло в его душу? Сколько осталось от самого Хью? Брит не готова была дать ответ. Были под столом скопилось столько, что Брит снова едва не расчихалась. Зажав переносицу, она подавила порыв и несколько раз вздохнула и выдохнула. Прятаться под столом меньше из неудобств Если сравнивать с птицами, маньяком дроссель флауэрром и перспективой превратиться в каменную статую. Она прислушалась к разговору, стало собирался уходить. У него были ещё какие-то дела, напрямую связанные с птицами. Брит скрипнула зубами. Наверняка отправится к мэру, а Роу сказал, что этот дроссель флауэр напустил на него птиц. Так управляет он ими или просто оборачивает себе на пользу любые неприятности? это отвратительный тип. Поведение Дроссель Флауэр становилось всё загадочнее. Зачем он вводил их на башню и показывал механизм? Он как толстый самодовольный кот, любит поиграть с добычей? Или этот механизм сам выбирает очередность, по которой он будет приводить к нему людей? Тогда Меган, Меган вдруг она попала к нему в ловушку и птица результат того, что механизм запущен. Брит схватилась за голову и едва не заехала локтем по колену Талоса. Гвендалин сделала страшные глаза. "Здесь и сейчас", произнесла она про себя. "Будь здесь и сейчас, Брит. Думай о насущном, думай о хью. Зря они всё-таки разделились. Сколько фильмов ужасов не смотри, а всё равно совершишь эту ошибку, и кто-то окажется в ловушке, а то и все сразу". Брит Шумно вздохнула и едва не выдала себя. Сжавшись в комочек, она обняла руками колени и затихла, прислушиваясь к происходящему в комнате. Хьюм и Талос довольно неспешно пообедали в тишине. Потом Талос, кряхтя, поднялся из-за стола и сказал: "Приберёшься здесь. Мне надо спешить. Когда ты вернёшься?" Прозвучал голос Хьюм: "Не знаю, должен до вечера. Если нет, Не пытайся меня разыскать. Пока ты в этом доме, ты в безопасности. Понимаешь? Понимаю, но обещай мне, Хью. Обещай, что не будешь рисковать, хорошо? Что ответил Хью, Брит не разобрала. Только услышала удаляющиеся шаги. Потом хлопок к двери, а затем звук отодвигаемого стула. Хью сел за стол и замер. И, кажется, никуда не собирался отсюда уходить. Брит и Гвендалин переглянулись. Они очутились в западне.